Интерлюдия 24. Вершина, покрытая лесом горы, примерно 100 км на северо-северо-запад от Токамии, Воздушный дух Хинеема. Агеха, одноглазый кузнец Саса, и спрятавшийся в камне Дайда рабочих. Ха, как ожидалось! Агеха, уцепившись рукой за ствол, с толстой ветки рассматривала из-под руки. Далекую ленту шоссе. По ее ощущениям, три мощных ауры перестали приближаться и начали удаляться. Три ауры магов, три ауры с отчетливым запахом клана экзорцистов Цучимикадо. Сестренка, ты же не можешь знать, что они навсегда уехали. Одноглазый кузнец попытался изобразить с соседние ветки голос разума но удостоился лишь пренебрежительного жеста со стороны любительницы крови. Впрочем, Агеха соизволила объяснить. «Боевая группа полиции должна оставаться в городе, которому приписано, или покидать его не далее границы зоны своей ответственности, по крайней мере, если не приехала замена. Исключения составляют чрезвычайные ситуации, связанные с появлением или агрессивными действиями очень сильных Аякаси». Сейчас идиотов, чтобы привлекать внимание от сучи, днем с огнем не сыщешь. Но они могли просто уехать. Или на время, раз все равно работы давно не было. Нет, дежурство именно сняли. Как в тех двух городах, где мы так славно отдохнули в прошлом году. Там было м -м, вкусно. Главное успеть вперед перед набегом основной толпы, а то ничего не достанется. Идиоты слабоумные. Я некоторых магов-слабачков успела по три раза поддаить, а эти — столько силы зазря пропало. Обрати внимание, здесь та же картина. Боевой отряд сняли, а неумехи из комитета остались. — Агеха, там же не только неумехи, ты же сама говорила. — Ну да, но сил мне что-нибудь сделать у них нет. Это если боевики не вернутся. — Саса, не нуди. Экстраполяция по происходящим событиям дает в точности такую же картину, что и раньше. — Экстра... что? А если они вернутся? — Потому я и говорю, что мы подождем в горах дней пять, и только потом пойдем собирать урожай. — А если... Ой! Это Агеха, у которой уже начало дергаться века, приласкала циклопа-кузнеца кулаком по белобрысой башке. Слегка! Рука не поднималась бить двух придурков из-за ее свиты всерьез, хотя иногда очень хотелось. Если бы Агеху попросили описать себя парой слов, то она наверняка выбрала бы словосочетание «продвинутый демон воздуха». Именно «продвинутый». Слабачкой лобачкой Хиноему назвать было точно нельзя, а по способности вывернуться из любой ситуации Она превосходила многих Аякаси из тех, что на порядок ее сильнее. С учетом того, что таких сильных духов во всей Японии было от силы тысячи две, и большая их часть сидела тише воды ниже травы, то неудивительно, что Кровососка чувствовала себя в родной стране довольно уверенно. Специфика способностей, с одной стороны, и богатый, и разносторонний опыт, с другой – Позволяли Агехе эффективно прятаться и уклоняться от слишком сильных врагов, а также умело уничтожать противников своего уровня. И если бы не повисшая на шее тяжким грузом свита, она бы еще показала. Но нельзя. Раз подобрала, изволь таскать за собой. Сколько себя девушка помнила, а этот срок был не то чтобы очень большим, но 200 лет, как ни крути. Так вот. Сколько Агеха себя помнила, она всегда охотилась за силой. Говорят, такие, как она, рождаются там, где много мужчин пролило свою кровь бестолку. Может и так. Может быть, правы те, что говорят, что некоторые Аякаси рождаются из потерявших все человеческих душ. Кто знает. В любом случае, маленькой девочке быстро доказали, что сила — это основной критерий свободы. А свобода... Что может быть важнее для той, чья стихия – воздух? Впрочем, Хинаема оказалась достаточно умна, чтобы понять, что сила измеряется не только уровнем доступной магической энергии, и только поэтому смогла сбежать из островной империи, охваченной разгоревшейся невидимой войной на уничтожение с экзорцистами, которая началась сразу после окончания Великой войны на море. 50 лет. 50 восхитительных и страшных лет она шлялась по миру, прошла разоренную войной страну Советов, где официально не существовало ни сверхъестественного, ни отрядов спецкомиссаров, это сверхъестественное, переводивших в установленной партии формат несуществующего, прошла Китай и Камбоджу, степи Монголии и даже умудрилась попасть в Индию, но сбежала оттуда без оглядки, пока местные не съели. Десять лет провела в Европе, особенно понравилась Франция, потом Америка с ее странными порядками и полным беспределом среди сумасшедшего плавильного котла мистического населения этого континента, когда-то принадлежавшего диким духом зооморфом. Австралия, Новая Зеландия, и вот круг замкнулся. Стала ли она сильнее? Не так уж, чтобы во много раз, но подросла. А вот характер изменился глобально. Многие идеи, так или иначе перенятые от людей, пустили глубокие корни в ее душе, заставили смотреть на мир иначе. Например, она имела совершенно официальный паспорт, точнее, паспорта на пять разных имен. Был у нее и домик в деревне, куда она наведывалась не реже, чем раз в год, и сотовый телефон. Да и другие современные технологии связи и обмена информацией не были чужды этой замечательной во многих отношениях личности. Правда, кроме полезных навыков, тесное общение с людьми принесло также множество странноватых, по мнению САСы, увлечений, вроде использования косметики, слежения за модой и сумасшедших, крайне опасных вылазок в Токио, чтобы прикупить новомодных тряпок из новой летней коллекции чтение блогов и электронные переписки с множеством знакомых, не очень знакомых и вовсе незнакомых людей и не людей. Но вот что-что, а -что мнение одноглазого кузнеца по поводу характера своих занятий, Агеху совершенно не интересовало. По крайней мере, пока он предпочитает разгуливать среди людей в юбке и блузке, извращенец с хренов. Тогда, 15 лет назад, вернувшись в Японию, Хинаема обнаружила, что старые порядки успели значительно поменяться. Да, охотнику и аякасе по-прежнему лучше не встречаться. Да, светить своей аурой направо и налево не стоит. Но если не лезть на рожон, получается не жизнь, а просто малина. Вот только французские коллекции одежды приходят в Японию чуть ли не через месяц, после начала продаж на континенте. Увы. Но с этим она пока готова была мириться. Хотя, если бы не эти два Болтуса, кто знает, может быть, новое путешествие Агехи уже началось бы. И если бы не внутренние трения в кланах, которые привели к появлению источников халявной прокачки. Саса и Дайда-рабочихи появились в жизни кровососки из-за ее манеры знакомиться с другими Аякаси. Подойти под маскировкой почти вплотную и чисто по-дружески спросить «Привет, ты не занят?» или «Не знаешь, как пройти в библиотеку?» После чего ее обычно пытались насадить на когти, клыки, обмотать щупальцами, раздавить и даже застрелить из лука. Да-да, есть еще аякаси в японских селениях, что и луки таскают. Зато примерно полтора процента собеседников, проявивших адекватную реакцию, становились довольно неплохим источником информации о местных реалиях, особенно когда узнавали, что этот вот неслабый воздушный дух не претендует на их территорию. А вот Саса отличился от всех. Отвел сестренку в библиотеку. И не в какую-нибудь, а при разрушенном храме Камисакуры, не то, чтобы там много чего сохранилось, но Агеха оценила заявку и решила взять одинокого кузнеца под свое метафорическое крыло. Ну и дай доработчихи, которого Саса привел. Одноглазых умельцев старались не трогать. Странноватые парни владели не совсем понятными способностями и, что самое ценное, умели делать очень непростые вещи, например, оружие. Самые серьезные группировки демонов на территории островов в обязательном порядке всеми правдами и неправдами обзаводились в своем составе одиночками из этого немногочисленного племени. Как же такой показатель статуса? Говорят, общины кузнецов живут под горами, откуда вместе со смельчаками из числа Аякаси или людей, бывает, попадают на поверхность уникальные вещички, типа благословения духов или без всякой магии режущих камень клинков. И вот кузнец, и только ей одной подчиняется. Круто же! Сколько раз его пытались украсть, сманить, уговорить, перейти от службы непоседливой кровососки к серьезным нелюдям. Агеха уже сбилась со счета. И не сомневалась, что стоит ей отлучиться из Японии, как предоставленным самим себе духу камня и одноглазому кузнецу, Придется туго. Не то, чтобы она собиралась срываться за границу прямо сейчас, но само ощущение ограничения ее бесценной свободы подспудно зудела у нее над духом, как неубитый комар ночью в спальне. Так что девушка с удовольствием представляла себе очередную авантюру, которая еще на некоторое время заставит забыть обо всех проблемах и приятно пощекочет нервы. Главное не закрутиться и не пропустить начало продаж зимней коллекции Ивсен Лорана в Токио в начале декабря. Интерлюдия, 25 Офис социального комитета, малый конференц-зал на третьем этаже. Группа из шести условно-сильных магов на фоне остальных магов. Новосформированный Сугавара коуджи отряд обороны из одаренных сотрудников разных отделов смотрят через окно на площадь перед главным входом в офис социального комитета. Черт, ты посмотри, как он спокойно идет. Это же Макава. Точно, сам-то он не маг. Идиот, он под печатью подавления или под амулетом. Сумасшедший. На таком расстоянии он даже дернуться не успеет. Просто голову оторвут. А он точно понимает, что делает. Он точно знает, кто эти. Блин, как он вообще может быть так спокоен? Может, под контролем? Не пари фигни. Какой контроль? Его печать ману жрет, как не в себя. Откуда знаю? От верблюда. В отличие от тебя, я системой защиты зданий управляю. Управлял. Надо быть на всю голову... Им, чтобы рядом с этими тварями вообще находиться. Главное, держи себя в руках, если рядом окажешься с этими, как ты выразился, тварями. Тебе их спецом под нос привели, чтобы ты их запомнил. Да суговар обб***лся совсем. Это как пожар керосином тушить. Каяма, завянь. Или тебе еще раз повторить, откуда те самые амулетики взялись. Босс знает, что делает. Или тебе совсем жить надоело. Или ты самый умный, как ссора. Так, забыли про ссору. Дятел решил, что он самый умный, пусть теперь вымаливает лечение у магистра. Может, и дойдет до него очередь лет через десять. Перелом позвоночника со смещением – какой неожиданный конец блестящей карьеры. Все, сокрыли тему, ребята. Вот эти две милые девочки нам, может быть, жизнь спасут по приказу своего хозяина. Блять, меня нервирует этот ребенок. Чего он может, да еще под печатью? Говорят, этот ребенок вскрыл мистический дом. И потом, видишь, они ему подчиняются. Ручные собачки, да уж. Собачка тут та, что слева вроде бы. Аура характерная, я бы сказал. А справа? Хрен ее знает. Вроде бы вообще не звера. Чертовы вы, епошки, развели у себя целый зоопарк. Зак, заткнись. Ты принятый, теперь ты тоже чертов епошка. Хоть и чертов наполовину корейца, наполовину «Заткнитесь все! Коуджи Дона к ним вышел!» «Проклятие! У шефа стальные яйца!» «Фигня! С усым по этим двоим милашкам не по зубам! Слабосилки!» «А я думаю, что Амакава привел как раз самых слабых!» «С чего это вдруг?» «Если немного попытаться проанализировать ситуацию, и если парень Амакава не дурак, а он не дурак, потому что Коуджи Дона с ним решил наладить полноценное взаимодействие, а попроще, для дебилов!» Зак, самокритично. Если проще, то парень пришел прощупать наши отношения к его вассалам. Каждый клан трепетно хранит свои тайны. Но с учетом того, что кроме вот этих чокнутых пользоваться услугами Аякаси никто так и не научился... Ха-ха, ну ты загнул Широ. Не называй меня Широ. Пользоваться? Ой, не могу пользоваться. Зак, блин, заткните кто-нибудь, придурка. Спасибо, то есть Кацуме. Ну, а Макава реально двинутый. Он ведь даже защититься, если что, не сможет. Ему и не надо, прикинь. Как он это делает, хотел бы я знать. Хотя нет, лучше не надо. Что, не хочешь быть адским саммонером? Я хочу, чтобы такие вот девочки не шлялись по улицам такими, А Макава они, может, и не тронут. А остальных? Суговара не идиот. Раз разрешил притащить их сюда, значит, не тронут. Или просто в куче трупов все равно будет не разобрать, чьи клыки поработали. — Сплюнь, сплюнь, блин, идиот, накаркаешь. — Чего ты волнуешься? Ты такой же списанный, как и я. Повысили, блин. — Заткнулись? Они сюда идут. — А ну, блин, встали все ровно. А если кто хоть пальцем дернет, я его в бетон закопаю раньше шефа. И запоминайте внешность, гиганты мысли. Наверняка у мальчиков в загашнике еще несколько амулетов лежит. Мало ли что может приключиться.